Глава восемнадцатая. Указание. «Это была самая длинная вечеринка за всю историю человечества. Пожаловалась я по дороге домой. Эдвард не спорил. Но так ведь она уже закончилась. Он успокаивающе погладил меня по руке. На данный момент успокаивать требовалось только меня. Эдвард пришел в себя, да и остальные калины тоже. Все меня утешали». Элис приподнялась на цыпочки и потрепала по голове, многозначительно посматривая на Джаспера. И я почувствовала волну безмятежности. Эсми поцеловала в лоб и пообещала, что все будет хорошо. Эммит задорно засмеялся и спросил, почему это только мне позволено драться с оборотнями. После долгих недель стресса предложение Джейкоба вызвало у них почти эйфорию. На смену сомнением пришла уверенность. Вечеринка закончилась по-настоящему празднично. Только не для меня. Плохо уже то, что за меня будут драться калины. Это само по себе ужасно. И ничего с этим не поделать, хотя не знаю, хватит ли у меня сил такое вынести. Но чтобы еще и Джейкоб, и его глупые, полные энтузиазма братья, большинство из которых даже младше меня, они ведь всего лишь дети-переростки с выпирающими мускулами и относятся к предстоящему как к пикнику на пляже. Я не могу позволить еще и их втянуть в это опасное дело». «Нервы у меня совсем расшатались. Того и гляди, не выдержу и заору во всю глотку». «Сегодня ты возьмешь меня с собой?» Прошептала я, чтобы удержать голос под контролем. «Бэлла, ты совсем вымоталась?» «Ты думаешь, я смогу уснуть?» Он нахмурился. «Это всего лишь эксперимент. Не уверен, что мы сможем действовать вместе. И не хочу, чтобы ты оказалась в самой гуще событий». «Конечно же, после такого признания мне еще больше захотелось пойти с ними. Если ты не возьмешь меня с собой, то я позвоню Джейкобу». Эдвард прищурился. Я понимала, что она нанесла удар ниже пояса. «Но я ни за что не останусь дома». Эдвард промолчал. Мы подъехали к дому Чарли. На крыльце горел свет. «Увидимся наверху», — пробормотала я. Я на цыпочках вошла в дом, — Чарли спал в гостиной, развалившись на слишком маленьком для него диване, и храпел так громко, что и пушки бы не услышал. «Папа! Чарли!» Я изо всех сил потрясла его за плечо. Он заворчал, не открывая глаз. «Я уже дома! Ты себе спину сломаешь, если будешь так спать. Давай, иди, ложись!» Пришлось встряхнуть его еще несколько раз. Глаза он так толком и не открыл, но мне удалось стащить его с дивана и отвезти в спальню. Не раздеваясь, он повалился на нерасправленную постель и снова захрапел. «Уж Чарли, это меня не скоро хватится». Эдвард ждал в моей комнате. Пока я умывалась, я надевала джинсы и фланелевую рубашку. Сидя в кресле-качалке, он с несчастным видом наблюдал, как я вешала в шкаф подаренный Эллис костюм. «Иди ко мне». Я взяла его за руку и потянула к кровати. Повалила на постель и свернулась сверху, прижавшись к его груди. может быть он все таки прав и я действительно умоталась настолько что смогу уснуть но я не позволю ему улизнуть без меня эдвард подоткнул одеяло со всех сторон и прижал меня к себе ты главное расслабься обязательно бала у нас все получится я это чувствую я стиснула зубы Эдвард все еще был в приподнятом настроении. Никому, кроме меня, и дела нет, что джейка и его друзья пострадают. Меньше всего об этом задумывали сами квилеты. Эдвард почувствовал, что у меня вот-вот перегорят предохранители. «Бала, послушай меня внимательно. Все будет проще простого. Наврожденные будут сбиты с толку, они понятия не имеют об оборотнях. Я видел, как они действуют группой. Джаспер это помнит». «Я абсолютно уверен, что охотничьи приемы волков сработают лучше некуда, а когда нападающие потеряют голову и разделятся на группу, мы легко с ними справимся. Может, кому-то придется посидеть на скамейке запасных?» — пошутил он. «Проще простого», — пробормотала я, уткнувшись лицом ему в грудь. Он погладил меня по щеке. «Вот увидишь, тебе не о чем беспокоиться». Эдвард замурлыкал колыбельную, но против обыкновения меня это не успокоило. «Люди, ладно, пусть вампиры и оборотни, но все равно я их люблю. Близкие мне люди пострадают. И за меня в очередной раз, если бы мои несчастья фокусировались чуть точнее, так и хотелось заорать в безумолвные небеса. Да вот же я! Ведь это я вам нужна!» Я попыталась придумать способ точнее сфокусировать напасти на себе — Это будет нелегко, придется подождать и выбрать подходящий момент. Уснуть не удалось. Минуты быстро истекли, и, к моему удивлению, сна так и не было ни в одном глазу, когда Эдвард сел и поднял меня вместе с собой. «Ты уверена, что не хочешь остаться дома и поспать?» Я хмуро глянула на него. Он вздохнул, сгреб меня в охапку и выпрыгнул из окна. Посадив меня на спину, Эдвард помчался по темному, притихшему лесу. И даже в том, как он бежал, чувствовалось его приподнятое настроение. Эдвард летел так, будто мы, как обычно, носились по лесу просто удовольствие ради. Если бы не мои растрепанные чувства, то я бы получила огромное удовольствие. Когда мы добрались до большой поляны, вся семья была уже в сборе. Сидели, болтали, как ни в чем не бывало. Время от времени поляну оглашал хохот Эммета. Эдвард опустил меня на землю, и, взявшись за руки, мы пошли к остальным. Луна пряталась в облаках, и я не сразу поняла что именно на этой поляне когда то состоялась игра в бейсбол именно здесь больше года назад первый беззаботный вечер с калинами был прерван появлением джеймса и его спутников как странно снова здесь оказаться будто чего то не хватает без джеймса ларана и виктории но Джеймс и лоран никогда не вернутся повторение этой встречи не будет может быть с прошлым покончено навсегда да уж Теперь все по-другому. Могут ли в Альтуре изменить своим правилам? Сомневаюсь. Виктория всегда казалась мне чем-то стихийным, вроде урагана, надвигающегося на берег по прямой линии. Неизбежная, неумолимая, но предсказуемая стихия. Однако, пожалуй, не следует воспринимать ее так ограниченно. Она наверняка способна измениться. — А знаешь, что я думаю? — спросила я Эдварда. — Нет, — засмеялся он. Я едва удержался от улыбки.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 — спросил Эдварда Карлайл. Эдвард сосредоточился на мгновение и вздохнул. «Минуты через полторы, но мне придется переводить. Они пока не доверяют нам настолько, чтобы принять свой человеческий облик». Карлайл кивнул. «Для них это очень непросто. Я благодарен уже за то, что они вообще согласились прийти». «Они придут в облике волков?» — удивилась я. Эдвард настороженно кивнул. Я сглотнула... припомнив те случаи, когда видела Джейкоба в волчьем обличье. Первый раз на лугу с Лораном, а второй — в лесу, когда пол разозлился на меня. Оба раза было от отчего запаниковать. В глазах Эдварда блеснул странный огонек, будто ему пришла в голову мысль, причем не такая уж неприятная. Он быстро отвернулся от меня и посмотрел на остальных. «Приготовьтесь, они дают нам время». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Элис. «Тише!» — предупредил он, глядя мимо нее в темноту. Собравшиеся в кружок калина внезапно рассредоточились, вытянувшись в одну линию с Джаспером и Эмметом во главе. Эдвард наклонился ко мне с таким видом, что сразу стало ясно. Он тоже хотел бы стоять рядом с теми двумя. Я стиснула его руку. Прищурилась, вглядываясь в лес, но ничего не увидела. «Черт побери!» — пробормотал Эммет себе под нос. «В жизни не видал ничего подобного!» Эсми и Розали переглянулись. «Что такое?» — как можно тише прошептала я. «Я ничего не вижу». «Стая выросла», — шепнул он в ответ. «Разве я не говорила ему, что Квилл теперь тоже в стае?» и Я вглядывалась в сумрак, высматривая шесть волков. Наконец, в темноте что-то блеснуло. Глаза. Но гораздо выше, чем я ожидала. Я уже и забыла, какие они огромные как лошади, да еще сплошь покрытые мускулами и мехом. И клыки, как кинжалы. Невозможно не заметить. Я видела только глаза, пытаясь получше разглядеть остальное, я заметила, что глаз не шесть пар, а больше. Одна, две, три. Я пересчитала дважды. Десять волков. «Ничего себе!» — почти беззвучно пробормотал Эдвард. Карлайл нарочито медленно шагнул вперед. Намеренно осторожное движение должно было успокоить гостей. «Добро пожаловать!» — приветствовал он невидимых в темноте волков. «Спасибо!» — сказал Эдвард незнакомым ровным голосом, и я сразу поняла, что ответил Сэм. Я посмотрела на глаза, сверкающие в центре группы, выше всех остальных, самый огромный волк из стаи. В темноте невозможно было разглядеть громадного черного волка — Эдвард снова заговорил тем же отчужденным голосом, передавая слова Сэма. «Мы будем смотреть и слушать, но и только. На большее нашего самообладания не хватит». «Этого более чем достаточно», — согласился Карлайл. «Мой сын Джаспер, он махнул в сторону напрягшегося в полной готовности Джаспера, имеет некоторый опыт. Он расскажет нам, как они дерутся и как их можно победить. Уверен». «Вам пригодятся эти знания». «Они отличаются от вас?» — спросил Эдвард от имени Сэма. Карлайл кивнул. «Они совсем молодые. В этой жизни им всего несколько месяцев. Можно сказать, они еще дети. У них нет ни боевых навыков, ни стратегии, только грубая сила. Сегодня их двадцать». «Десять для нас и десять для вас. Это должно быть несложно. Их может стать меньше, они дерутся друг с другом». Волки заворчали, и в этом негромком рычании явственно слышалось воодушевление. «Если надо, мы готовы взять на себя больше половины», — перевел Эдвард, в этот раз менее равнодушным тоном. Карлайл улыбнулся. «Посмотрим, что из этого получится». «Вы знаете, когда и как они появятся?» Они придут с гор через четыре дня. Элис поможет нам перехватить их, когда они приблизятся. Спасибо за информацию. Мы останемся посмотреть. Послышался вздох, и глаза, одна пара за другой, опустились ближе к земле. На пару секунд воцарилось молчание. Потом Джаспер сделал шаг в пустое пространство между вампирами и оборотнями. Джаспера трудно было не увидеть в темноте. Его кожа сверкала так же ярко, как волчьи глаза. Он бросил настороженный взгляд на Эдварда. Тот кивнул. Тогда Джаспер повернулся спиной к оборотням и вздохнул, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Карлайл прав», — заговорил Джаспер, обращаясь к нам. «Похоже, он старательно игнорировал слушателей за своей спиной. Они дерутся, как дети. Вы должны запомнить две важные вещи. Во-первых...» Не давайте им обхватить вас руками. А во-вторых, не совершайте самых очевидных маневров. Это все, на что они способны. Нападайте на них сбоку и не стойте на месте. Тогда они растеряются и не смогут дать отпор. Эммет. Широко улыбаясь, Эммет вышел из шеренги. Джаспер отступил к северному краю поляны, встав между двумя армиями. Потом махнул эмиту «Так, Эммет пойдет первым. Он покажет, как нападают новорожденные». Эммет прищурился. «Я очень постараюсь никому ничего не сломать», — пробормотал он. Джаспер ухмыльнулся. «На самом деле я имел в виду, что Эммет полагается на силу. Он атакует в лоб. Точно так же и на врожденные. Ни на какие ухищрения они не способны. Эммет, нападай самым простым способом». Джаспер отошел на несколько шагов назад и напрягся. «Давай, Эммет, поймай меня». И тут Джаспер превратился в расплывчатый силуэт, на который с рычанием бросался Эммит, как разъяренный медведь. Эммит тоже двигался с поразительной быстротой, но все же медленнее Джаспера. Тот вообще был похож на привидение. Когда казалось, что ручище эмита вот-вот его схватят он растворялся, оставляя на месте себя пустоту. Эдвард напряженно склонился вперед, неотрывно глядя на потасовку. Эммит замер. Джаспер обхватил его сзади, готовый вонзить зубы в горло. Эммит чертыхнулся. Внимательно наблюдавшие волки одобрительно заворчали. «Еще раз!» — настаивал Эммит уже без улыбки. «Моя очередь!» — возразил Эдвард. Я стиснула его ладонь. «Минутку!» — ухмыльнулся Джаспер, отступая. «Сначала я хочу показать кое-что для Беллы!» Я встревоженно наблюдала, как он махнул рукой, вызывая Элисс. «Я знаю, что ты за нее беспокоишься», — объяснила Джаспер, пока Элис танцующей походкой выходила вперед. «Сейчас ты увидишь, что волноваться нет причин». Хотя я прекрасно знала, что Джаспер ни за что не позволит ни единому волоску пасть с головы Элис, было страшновато смотреть, как он припал к земле, готовясь к нападению. Элис стояла неподвижно, спокойно улыбаясь, Возле эмита она казалась крохотной куколкой. Джаспер качнулся вперед и, крадучись, двинулся влево. Элли закрыла глаза. Мое сердце забилось перебоями. Джаспер приближался к Эллис. Он прыгнул и исчез. И вдруг оказался по другую сторону элис хотя она вроде бы даже не двинулась с места. Джаспер резко развернулся и снова прыгнул... И опять, как и в первый раз, приземлился на корточке позади Элис. Все это время Элис неподвижно стояла, закрыв глаза и улыбаясь. Теперь я наблюдала за ней внимательнее. На самом деле Элис все же двигалась, просто я этого не замечала, отвлекаясь на действия Джаспера. Элис сделала маленький шаг вперед в то самое мгновение, когда тело Джаспера пролетало там, где она только что стояла. Еще один шаг. И вместо талии Эллис руки Джаспера схватили пустоту. Джаспер подошел ближе, и Эллис стала двигаться быстрее. Она танцевала, кружилась, изгибалась и уклонялась. Джаспер танцевал вместе с ней, бросался вперед, протягивал руки, ни разу не коснувшись ее. Словно все их движения были отработаны заранее. Эллис вдруг оказалась на спине Джаспера, уткнувшись губами в шею. «Попался!» — со смехом сказала она и поцеловала его в шею. Джаспер крякнул. и покачал головой. «Ты ужасное маленькое чудовище!» Волки снова заворчали, на этот раз настороженно. «Это пойдет им на пользу. Научат нас уважать», — пробормотал позабавленный Эдвард. И добавил громче. «Моя очередь!» Он сжал мою руку, прежде чем отпустить ее. Элис подошла и встала рядом со мной. «Здорово, да?» — спросила она, довольная собой. «Еще как!» Согласилась я, не отрывая взгляда от Эдварда, который бесшумно скользил навстречу Джасперу, гибкий и настороженный, как дикий кот. бала я с тебя глаз не свожу», — внезапно прошептала мне на ухо Элис, так тихо, что я ее едва услышала. Я глянула на нее и снова перевела взгляд на Эдварда, который полностью сосредоточился на Джаспере, оба делали обманные выпады. Элис смотрела на меня с упреком. «Я все расскажу ему, если ты начнешь всерьез продумывать свои планы», — пригрозила она все тем же еле слышным шепотом. «Кому станет лучше от того, что ты окажешься в опасности? Ты думаешь, кого-то остановит твоя смерть? Они все равно будут драться. Все мы будем драться. Ты ничего не в силах изменить. Так что будь умницей, ладно?» Я поморщилась, пытаясь не обращать на нее внимания. «Я за тобой слежу». — повторила Элис. Эдвард приблизился к Джасперу, и в этой схватке, в отличие от предыдущих, силы соперников были почти равны. Сто лет боевых схваток многому научили Джаспера, и он пытался действовать чисто инстинктивно, однако мысли всегда выдавали его действия на долю секунды раньше. Эдвард был немного быстрее, но Джаспер использовал незнакомые ему приемы — Соперники снова и снова бросались друг на друга, то и дело непроизвольно взбрыкивая, однако ни один из них не мог взять верх. Смотреть на это было трудно, а не смотреть невозможно. Они двигались слишком быстро, и я не успевала уследить за их действиями. Время от времени я замечала внимательные взгляды волков. Уж они-то видели куда больше меня. Может, даже больше, чем им следовало видеть. В конце концов Карлайл кашлянул. Джаспер засмеялся и отступил. Эдвард расправил плечи и ухмыльнулся. «Побаловались и хватит», — сказал Джаспер. «Пусть будет ничья». Остальные тоже попробовали помериться силами с Джаспером. Карлайл, затем разали Эсми и снова Эммет. Я прищурилась с содроганием, наблюдая, как Джаспер нападает на Эсми. Смотреть на это было труднее всего. Потом Джаспер сбавил темп, хотя я по-прежнему не успевала уследить за его движениями и стал подсказывать Эсми. «Видишь, что я сделал?» — спрашивал он и подбадривал. «Да, именно так. Внимательнее смотри по сторонам, не забывай, куда он будет целиться. Не стой на месте!» Эдвард все время сосредоточенно слушал и наблюдал, в том числе за тем, чего не видели остальные. Следить за схваткой становилось все труднее, меня тянуло в сон. В последнее время я вообще плохо спала, почти сутки совсем не смыкала глаз. Я привалилась к Эдварду, позволив веком сомкнуться. «Мы почти закончили», — прошептал он. Джаспер подтвердил его слова, впервые повернулся к волкам, чувствуя себя явно неловко. «Завтра мы снова будем тренироваться. Можете прийти посмотреть, если хотите». «Да», — ответил Эдвард голосом Сэма. «Мы придем». Эдвард вздохнул, потрепал меня по руке и отошел в сторону. «Стая хотела бы ознакомиться с нашим запахом», — сказал он, — «чтобы не перепутать в будущем. Если мы будем стоять очень смирно, то им будет проще». «Конечно», — ответил Карлайл Сэму, — «мы сделаем все, что вам необходимо». Волчья стая хрипло заворчала, поднимаясь. Позабыв усталость, я смотрела во все глаза. Чернота ночи начинала светлеть, — Солнце подсветило облака на другой стороне гор, хотя и не вышло пока из-за горизонта. Когда волки подошли ближе, я смогла разглядеть их тела и окраску. Сэм, конечно же, шел впереди. Невероятно огромный, черный, как ночь, настоящее чудовище из кошмарного сна. После того, как я впервые увидела Сэма и всю стаю на поляне, они не раз появлялись в моих кошмарах. Теперь, когда за каждой парой глаз было видно гигантское тело, стая показалась мне огромной, пожалуй, у волков даже больше десятка. Краем глаза я заметила, что Эдвард внимательно наблюдает за мной. Сэм подошел к стоявшему впереди всех Карлайлу, стая следовала по пятам за вожаком. Джаспер напрягся, а вот Эммит спокойно ухмылялся. Сэм понюхал Карлайла и, кажется, слегка поморщился — потом перешел к Джасперу. Я обвела взглядом настороженную стаю. В ней определенно появились новые члены. Светло-серый волк был меньше всех остальных, шерсть на его загривке стояла дыбом от отвращения. Еще один новичок песчаного цвета казался неуклюжим и угловатым по сравнению с остальными. Он тихо заскулил, потеряв самообладание, когда Сэм двинулся вперед, оставив его одного между Карлайлом и Джаспером. Мой взгляд остановился на волке позади Сэма. Косматая красновато-коричневая шерсть длиннее, чем у других, ростом почти Сэма и выше всех остальных. У волк стоял спокойно, с невозмутимым видом принимая то, что другим определенно не нравилось. Огромный красновато-коричневый волк почувствовал мой взгляд и поднял на меня знакомые черные глаза». Я уставилась на него, пытаясь поверить в то, что уже знала. На моем лице отразились восхищения и любопытства. Волк открыл пасть, обнажая клыки. Я бы испугалась, если бы он не вывалил язык на бок волчьей усмешки. Я хихикнула. Ухмылка Джейкоба стала еще шире. Он покинул строй, не обращая внимания на взгляды собратьев, Неторопливо прошелся мимо Эдварда и Элис, и, бросив короткий взгляд на Эдварда, встал на расстояние вытянутой руки передо мной. Эдвард стоял неподвижно, наблюдая за моей реакцией. Джейкоб пригнулся на передних лапах, опустив голову так, чтобы морда оказалась на уровне моего лица, и тоже вглядывался в меня. «Джейкоб!» — выдохнула я. В ответ послышалось низкое рычание, которое прозвучало как смех. Я протянула руку и дрожащими пальцами погладила красновато-коричневую шерсть на морде. Черные глаза закрылись, и Джейкоб подставил голову под мою руку. Из его горла раздалось утробное урчание. Шерсть оказалась шелковистой и жесткой, а еще теплой. Я с любопытством провела по ней пальцами, привыкая к ощущению, погладила шею, где мех становился темнее. Я даже не заметила, как близко подошла. Без всякого предупреждения Джейкоб вдруг лизнул меня в лицо, от подбородка до самого лба. «Фу, Джейк!» — пожаловалась я, отскакивая назад и замахиваясь на него, как если бы он был человеком. Джейкоб повернулся, и лающий кашель сквозь зубы прозвучал, как смех. Я вытерла лицо рукавом рубашки и тоже не удержалась от смеха. И тут я поняла, что на нас смотрят все — и калины, и оборотни. На лицах калинов отразилось замешательство с долей отвращения. Что, подумали волки, сказать было трудно. По-моему, Сэму это не понравилось. Ко всему прочему, Эдвард был напряжен и явно разочарован. Кажется, он надеялся на другую реакцию с моей стороны. Например, вопли ужаса и паническое бегство. Джейкоб снова засмеялся лающим кашлем. Остальные волки попятились, не сводя глаз калинов Джейкоб стоял рядом со мной, глядя на уходящих собратьев, которые вскоре растаяли в сумраке леса. Только двое задержались возле деревьев, озабоченно наблюдая за Джейкобом. Эдвард вздохнул и, не обращая внимания на Джейкоб, подошел ко мне и взял за руку. «Пошли?» — спросил он. Прежде чем я успела ответить, он посмотрел поверх моей головы на Джейкоба. Я пока еще не обдумал все детали, — сказал Эдвард, отвечая на немой вопрос. Джейкоб недовольно заворчал. «Все не так просто», — объяснил Эдвард. «Не ломай себе голову, я найду для нее безопасное место». «О чем это вы?» — спросила я. «Да так, стратегию обсуждаем», — ответил Эдвард. Джейкоб повертел головой туда-сюда, вглядываясь в наши лица, и вдруг метнулся к лесу. Только тогда я заметила сверток черной ткани, привязанной к его задней ноге. «Подожди!» Я непроизвольно протянула руку ему вслед, но Джейкоб исчез за деревьями, и два других волка тоже. «Почему он ушел?» — обиженно спросила я. «Он вернется!» — сказал Эдвард и вздохнул. «Хочет поговорить с тобой без переводчика!» Я наблюдала за окраиной леса, куда умчался Джейкоб. От усталости я ног под собой не чуяла и снова привалилась к плечу Эдварда. Джейкоб появился в поле зрения, на этот раз в человеческом облике, взлохмаченный, обнаженный по пояс, одетый только в черные спортивные штаны и босой, несмотря на холод. Он вышел из леса один, но его друзья, скорее всего, притаились за деревьями. Калины собрались в кружок и тихо разговаривали. Держась от них подальше, Джейкоб быстро пересек поляну и подошел к нам. «Ну что, пиявка!» — сказал Джейкоб, продолжая начатый разговор, который я пропустила. «Что в этом такого сложного?» «Я должен учесть все возможные варианты», — невозмутимо ответил Эдвард. «А если вы кого-то пропустите?» Джекоб презрительно фыркнул. «Ладно, тогда пусть остается в резервации. Мы все равно оставляем здесь Колина и Брейди. Там она будет в безопасности». «Это вы обо мне?» — прорычал я. «Я всего лишь поинтересовался, куда он собирается тебя отправить на время драки», — объяснил джейкоб «Отправить?» «Белла, тебе нельзя оставаться в Форксе», — примирительно сказал Эдвард. «Они знают, где там тебя искать. А если кто-то проскользнет мимо нас?» Сердце у меня ёкнуло, и кровь отхлынула от лица. «А как же Чарли?» — ахнула я. «Он будет с успокоил меня Джейкоб. И «Если моему отцу придется пойти на убийство, чтобы доставить Чарли, он это сделает. Но, скорее всего, до убийства не дойдет. Ведь это суббота, значит, будет матч». В эту субботу голова у меня закружилась, мысли спутались. Я посмотрел на Эдварда и нахмурилась. Вот черт! пропал твой подарок. Эдвард засмеялся. "Дорого внимание", напомнил он. "Можешь отдать билеты кому-нибудь другому". Анжелы и Бен осенила меня. По крайней мере, благодаря этому они уедут из города. «Ты не можешь эвакуировать весь город», — мягко сказал Эдвард и погладил меня по щеке. «Я хочу спрятать тебя просто на всякий случай, ведь я же говорил, теперь все проблемы решены. Они нам на один зуб». «Так как насчет того, чтобы оставить ее в лапуш?» — нетерпеливо вмешался Джейкоб. «Она слишком часто ездила туда-сюда». ответил Эдвард. «Ее запах остался повсюду. Элис видит только очень молодых вампиров, выходящих на охоту, но, судя по всему, кто-то их создал. За этим стоит кто-то более опытный, и кем бы он или она...» Эдвард многозначительно посмотрел на меня. «Не был. Все это может быть подстроено для отвода глаз». Элис увидит, если он сам решит заняться поисками, но на тот момент мы будем слишком заняты. Возможно, кто-то именно на это и рассчитывает. Я не могу оставить Балу там, где она часто бывала. На всякий случай она должна быть хорошо спрятана. Возможно, я преувеличиваю опасность, но рисковать не стану. Я хмуро уставилась на Эдварда, выслушивая его объяснение. Он потрепал меня по руке. «Я всего лишь хочу перестраховаться», — сказал он. Джейкоб махнул в сторону густого леса к востоку от нас, где раскинулись горы. «Ну, так спрячу я там», — предложил он. место полно, причем в случае необходимости один из нас может примчаться туда за несколько минут». Эдвард покачал головой. «У нее слишком сильный запах, а в сочетании с моим его легко распознать». Даже если я понесу Беллу, на руках мы оставим след. Мы и так везде наследили в горах, но вместе с запахом Беллы это привлечет их внимание. Мы ведь не знаем наверняка, каким именно путем они пойдут, потому что они сами еще этого не знают. И если им попадется ее запах до того, как они наткнутся на нас... Они одновременно поморщились. «Видишь, не все так просто. Должен быть какой-то выход». пробормотал джейка поджав губы, устаившись на лес. Я покачнулась. Эдвард обхватил меня за талию и прижал к себе, не давая упасть. «Ты совсем выдохлась. Пора отвезти тебя домой, да и Чарли скоро проснется. Погоди-ка!» джейка резко развернулся. Его глаза горели. «Ведь тебе противен мой запах, верно?» «Неплохая идея». Эдвард понял его с полуслова. «Может сработать». Он повернулся к своим. «Джаспер!» Тот с любопытством поднял взгляд и подошел. Элис последовала за ним, вид у нее был недовольный. «Джейкоб, давай!» — кивнул Эдвард. Джейкоб повернулся ко мне, на его лице отражалась странная смесь чувств. Ему определенно не терпелось опробовать только что придуманный план. А с другой стороны, его нервировала близость врагов, ставших союзниками. И тут пришла моя очередь насторожиться, потому что Джейкоб протянул ко мне руки. Эдвард глубоко вздохнул. «Мы хотим проверить, удастся ли мне перебить твой запах настолько, чтобы сбить их со следа», — объяснил Джейкоб. Я подозрительно посмотрела на его распахнутые объятия. «Белла, тебе придется позволить ему взять тебя на руки», — сказал Эдвард. В его спокойном голосе я почувствовала сдержанную неприязнь. Я нахмурилась. Джейкоб нетерпеливо хмыкнул, нагнулся и подхватил меня на руки. «Ну что ты, как маленькая?» пробормотал он, и все же бросил взгляд на Эдварда. «Я сделала то же самое». Эдвард выглядел невозмутимым и хладнокровным. «Я слишком хорошо чувствую запах Беллы», — сказал он Джасперу. «Будет лучше, если кто-то другой пойдет по следу». Джейкоб повернулся и побежал в лес. Нас поглотил сумрак. Я молча дулась, чувствуя себя неловко в объятиях Джейкоба. «Уж слишком крепко он прижал меня. Интересно, сам-то он что чувствует?» Происходящее слишком напоминало нашу последнюю встречу в Лапуш, а об этом мне думать не хотелось. Я скрестила руки на груди. Чёрт, совсем забыла про дурацкую шину. Далеко мы не пошли, Джейкоб сделал круг и вернулся на поляну с другого конца, примерно на половину футбольного поля, дальше того места, где мы начали — Эдвард стоял там в одиночестве, и Джейкоб пошел прямо к нему. «Теперь уже можешь меня отпустить». «Мне бы не хотелось нарушать чистоту эксперимента». Джейкоб пошел медленнее и крепче прижал меня к себе. «Какой ты вредный!» — пробормотала я. «Спасибо за комплимент». Джаспер и Элис внезапно появились возле Эдварда. Джейкоб сделал еще один шаг вперед и поставил меня на землю. Не оглядываясь на Джейкоба, я подошла к Эдварду и взяла его за руку. «Ну как?» — спросила я. бала если ты не будешь ни к чему прикасаться, то вряд ли кому-нибудь захочется принюхаться к этому следу так близко, чтобы уловить твой запах», — ответил Джаспер и поморщился. «Его почти невозможно различить». «Все получилось просто замечательно», — согласилась Элис, сморщив нос. И это навело меня на мысль. которая явно сработает», — уверенно добавила Элис. «Очень остроумная идея», — согласился Эдвард. «И как ты только это терпишь?» — пробормотал Джейкоб, обращаясь ко мне. Эдвард пропустил слова Джейкоба мимо ушей и посмотрел на меня. «Мы, то есть ты...» «Оставим ложный след, ведущий на поляну. Новорожденные одуреют от твоего запаха и пойдут именно туда, куда нам нужно, не особенно заботясь об осторожности. Элис уже видит, что это сработает. Когда они почувствуют наш запах, то разделятся на группы и попробуют зажать нас в клещи. Половина пойдет в лес, где видение Элис внезапно обрывается». «Еще бы!» — прошипел Джейкоб. Эдвард улыбнулся ему вполне подружески. Меня затошнило, и как они только могут так увлеченно рассуждать о таком? Они оба будут в опасности. Я этого просто не вынесу. — Ни за что, — внезапно сказал Эдвард полным отвращением голосом. Я подпрыгнула от страха. Неужели он услышал мои мысли? Но Эдвард смотрел на Джаспера. — Да ладно, ладно, — торопливо ответил Джаспер. Всего лишь в голову пришло. Элис наступила ему на ногу. «Если бы Белла в самом деле была на поляне, — объяснил и Джаспер, — то они бы совсем с ума сошли и забыли все на свете. Тогда бы мы их запросто сделали». Хмурый взгляд Эдварда заставил Джаспера пойти на попятную. «Конечно же, это слишком опасно для Беллы». «Ну, пришла мне в голову дурацкая мысль», — торопливо добавил он. «Но я заметила, как он с ожелением глянул на меня краем глаза». «Даже и не думай», — решительно сказал Эдвард. «Ты прав». — ответил Джаспер, взял Элис за руку и пошел обратно к остальным калинам. «Лучшие два из трех?» — спросил он у Элис, когда они снова принялись тренироваться. Джейкоб с отвращением проводил его взглядом. «Джаспер смотрит на вещи с точки зрения военного», — тихо заметил Эдвард, оправдывая брата. «Рассматривает все возможные варианты. Это добросовестность, а не жестокость». Джейкоб фыркнул. Поглощенный обдумыванием вариантов, он бессознательно подошел совсем близко. Стоя между ним и Эдвардом, я физически ощущала висевшее в воздухе неприятное напряжение, похожее на статическое электричество. Эдвард снова перешел к делу. «В пятницу днем я приведу Беллу сюда, чтобы оставить ложный след. Потом подойдешь ты и отнесешь ее в одно надежное место». «На него трудно наткнуться случайно, и там легко обороняться, хотя до этого вряд ли дойдет. Я приду туда другим путем». «А потом что?» — скептически спросил Джейкоб. «Дадим мобильник и оставим ее одну?» «У тебя есть идея получше?» «Вообще-то да», — самодовольно ответил Джейкоб. «Хм, ну что ж, песик, еще одна неплохая мысль». Джейкоб быстро повернулся ко мне, Похоже, он намерен играть роль славного парня, позволяя мне участвовать в разговоре. Мы попытались уговорить Сета остаться дома вместе с двумя самыми молодыми волками. Он все еще очень молод, но ужасно упрям и уперся как бык, так что я придумал для него новое задание — мобильный телефон. Я сделала вид, что все поняла, но никто не обманулся. «Пока, Сет Клероотер!» «Остается в обличии волка, он связан со всей стаей», — пояснил Эдвард. «Расстояние ведь не имеет значения, верно?» — спросил он, поворачиваясь к Джейкобу. «Никакого!» «Триста миль?» — удивился Эдвард. «Ничего себе!» Джейкоб снова разыгрывал славного парня. «Просто дальше мы пока не заходили», — сказал он мне. «И все равно прекрасно слышно!» Я рассеянно кивнула, голова кружилась от мысли, что малыш Сет уже стал оборотнем. Я видела перед собой его сияющую улыбку, он так похож на Джейкоба, когда тот был младше. восторженный Сета на вечеринке у костра внезапно предстала передо мной в другом свете. «Неплохая идея!» — неохотно признался Эдвард. — Мне будет спокойнее, когда Сет рядом с Беллой, даже без мгновенной связи. Не знаю, смогу ли я оставить балу одну, но подумать только, до чего дошло. Довериться оборотню. — Драться вместе с вампирами, а не против них! — с точно таким же отвращением отозвался Джейкоб. — Драться все-таки придется именно с вампирами, — заметил Эдвард. — Именно поэтому мы и пришли сюда, — улыбнулся Джейкоб.